Вызов номер 28. Принимайте высокоценные решения. Посвящаете ли вы себя той деятельности, которая должна дать самый впечатляющий эффект для организации и выполнения миссии вашей командой? Ваша репутация как лидера — это, по сути, сумма ваших коллективных решений. Вам и платят за то, что вы принимаете их. Все очень просто. Каждую неделю вы, вероятно, делаете это сотни раз. Одни решения малозначимы, другие настолько серьезные, что могут изменить направление деятельности всей организации. Вот несколько примеров. Кого принять на работу и кого уволить? Чему придать приоритетное значение, а что отодвинуть на второй план? Что отпраздновать, а на что не обращать внимания? На что выделить средства, а что оставить на голодном пайке? Принятие таких решений требует большой ответственности. Я встречал очень компетентных, уважаемых людей с прекрасной рабочей этикой и высокими моральными качествами, чьи решения стоили их организациям миллионов зря потраченных долларов, а им самим безнадежной, испорченной репутации. Я боролся с этим в начале своей карьеры, и хотя я не растратил миллионы долларов, уверен, что моя репутация сильно пострадала. После успешной работы в должности руководителя самого крупного региона продаж в Чикаго я получил пост в штаб-квартире компании в Солт-Лейк-Сити. Будучи лидером по продажам, вы получаете быструю и безошибочную обратную связь. Либо попадаете в точку, либо нет. Когда я появился в своем новом офисе в Юте, я был самонадеянным человеком с завышенной самооценкой, убежденным, что все делаю правильно. Моя новая должность предполагала расширение канала взаимодействия клиента и фасилитатора для компании. Больше никаких таблиц для учета доходов с моим именем на них. Поскольку я был первым, кому поручили эту роль, мою работу не с чем было сравнивать. Не имелось критериев успехов или неудач. Здесь я мог реализовать стратегию «Голубого океана». Ранее мне не представлялось такого случая. Каждый рабочий день открывал передо мной массу возможностей, подсказывавших бесконечное количество потенциальных решений. Учитывая, что мой офис располагался недалеко от офиса СЕО и передо мной была неизведанная территория, которую мне требовалось исследовать и осваивать, эта работа, казалось, сулила верный успех — попадание с первого удара. Не тут-то было. Не имея постоянной обратной связи и необходимости напрягаться, обеспечивая достижение целей по доходам, мне было трудно правильно расставить приоритеты. Я направлял все силы и время на проекты, которые давали мне удовлетворение и убеждали меня в правоте моего субъективного мнения по поводу того, какие именно задачи нужно решать, но которые, похоже, не представляли большой ценности для компании. Никто бы не сказал, что я зря расходовал ресурсы или не соответствовал своей должности. Я трудился гораздо больше, чем когда бы то ни было. Но то, над чем я работал, не воспринималось SEO — как сфера наиболее достойная внимания. Поскольку я был лишен возможности пользоваться преимуществами отлаженного механизма взаимного сотрудничества, к которому привык в Чикаго, мне приходилось многие решения принимать самостоятельно, и меньшую часть из них я бы отнес к эффективным. Я пришел к выводу, что эффективные решения — можно рассматривать как действия, которые обеспечивают несоизмеримо быстрое продвижение к осуществлению миссии организации, ее видения и критически важных целей. Они могут касаться взаимоотношений с клиентами, снижения затрат, эффективности работы, инноваций, вариантов моря. И как раз здесь мы сталкиваемся с трудной проблемой. Если вы стремитесь покончить с хаосом и добиться успеха в этой сфере, Проанализируйте, как вы расходуете свое время, каждый день и каждый час. Спросите себя, помогает ли то, что я делаю сейчас или собираюсь делать дальше, успешно продвигаться к осуществлению нашей миссии и видения или критически важных целей. В книге «Пять правил выдающейся эффективности» авторы называют следующие условия принятия эффективных решений. Работа над важными, а не срочными задачами стремление к выдающимся результатам, а непосредственным, сосредоточение на правильных задачах, как лидеры выстраивают приоритеты и управляют своим временем, стабильный запас энергии, лидеры, которые горят на работе и не восполняют израсходованную энергию, не смогут найти эффективное решение и обеспечить его реализацию. Кроме того, я пришел к выводу, что для принятия эффективного решения необходимо прежде всего признать, Если у вас нет ответа, это нормально. Постарайтесь установить доверительные отношения с руководством, которые позволят рассказать ему о том, над чем вы работаете, и получить ценную информацию о том, как организовать свое время и установить очередность выполнения задач. Из собственного опыта принятия эффективных решений я усвоил три урока. Фокус внимания. При неограниченных возможностях Возникает искушение выбрать решение, которое не соответствует критериям высокой эффективности. Тот факт, что я мог бы полететь в 190 стран, не означает, что мне непременно нужно это сделать. С более целенаправленным отношением к делу я мог бы найти более удачные способы провести время. Не рассчитывайте только на себя. Если вы в тупике, чувствуете, что вам не хватает полномочий, или просто не можете выбрать один из двух заманчивых, но взаимоисключающих вариантов, обратитесь за помощью. Попросите руководителя выслушать ваши соображения и дать совет. Обратившись к нему с вопросом «Как лучше всего распорядиться моим временем, талантом и бюджетом», вы можете получить необходимую вам информацию и понять, в каком направлении двигаться дальше. Не ищите легких побед. Авторы книги «Пять правил выдающейся эффективности» Не зря настоятельно рекомендуют стремиться к выдающемуся, а не посредственному. Занимая должность руководителя, мы можем поддаться искушению воспользоваться своим статусом, пойти по пути наименьшего сопротивления и выбрать легкие победы, которые принесут признание и вознаграждение. Однако этот путь крайне редко приводит к принятию эффективных решений. Делайте что-то важное, но трудное. Приложите максимум усилий и старайтесь не утратить энергии и драйва. Я встречал много лидеров, которые были не в состоянии принимать эффективные решения. Подумайте, не свойственны ли вам какие-то из следующих ошибок, которые ведут к хаосу в управлении. Вы самодостаточны, рассчитываете только на себя. В результате вы рискуете своевременно не узнать от других, что ваш поезд не только сошел с рельсов, но и несется с моста в реку. Вы настолько загружены проектами, что не видите, куда идти дальше, и даже не можете понять, как глубоко увязли. Вы понимаете, что вам нужна помощь, и хотите задействовать других сотрудников, но вам не достает смирения и или мужества, чтобы привлечь кого-то более опытного и знающего. Вы уклоняетесь от решения проблем, которые вызывают у вас чувство неловкости и дискомфорта, как, например, требующее большого мужества обсуждение результатов работы сотрудников. Вы не выработали привычку задавать себе следующие вопросы. Что я собираюсь сделать сегодня, чтобы внести выдающийся вклад в повышение эффективности моей организации? Есть ли дела, от которых я должен отказаться, потому что они мешают достижению более важной цели? Вы позволили затянуть себя в водоворот безграничных возможностей выбора. Вы загрузили свой рабочий день совещаниями и телефонными переговорами, которые не входят в вашу повестку. Вам не удалось выработать сверхцеленаправленное отношение к расходованию своего времени, внимания и потенциала принятия решений. Вызовы, описанные в этой аудиокниге, помогают перейти к активным действиям. Это основа для выстраивания вашего уникального стиля лидерства. Возьмите на себя ответственность за принятие эффективных решений, и вы станете свидетелем резкого увеличения вашего вклада в работу организации, улучшения репутации и личного бренда. Больше, чем руководитель. Принимайте высокоценные решения. Помните, что ваша репутация складывается из всех ваших решений, касающихся не только профессиональной, но и личной жизни. Используйте маркированные ошибки, описанные ранее для оценки вашей деятельности. Над чем вам следует поработать? Стремитесь к выдающемуся результату. Эффективные решения редко опираются на что-то посредственное. Регулярно пересматривайте, подвергайте сомнению процесс принятия решений, чтобы оценить, не следует ли поднять его на новый уровень. Не стоит ли каждую неделю усиливать вашу способность принимать решения? Что вы предпринимаете для того, чтобы оценить результаты ваших предыдущих решений, превзойти их и двигаться вперед?